Глава 33. Поединок воина Фодина. Разница между моим побратимом и вестфольдингом на первый взгляд была невелика. Оба высокие, плечистые, жилистые. Волосы и бороды желтые, глазки маленькие, Носы толстые, морды кирпичом. Одним словом, типичные викинги. А вот манера двигаться разная. Свардхевде диступает широко, держится прямо. Харк другой. Он не идет, скользит, угрожая чуть горбиться, отчего выглядит меньше ростом, зато руки кажутся длиннее. И на поединок они тоже экипировались по-разному. харк волк стянул рубаху, поплевал на ладони — принял секиру, поиграл. Узоры татуировок на его плечах потекли, затрепетали, как сеть на ветру. Щита он вообще брать не стал. А вот Свартхевди не стал разоблачаться. Он всегда дрался в доспехах. И Стенульф тоже. Такова, вероятно, специфика их школы. Впрочем, от прямого полновесного удара бородатой секира такого размера, как у волка, ни один доспех не защитит.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 который до того оставался в ножнах. Раз, и клинок уже смотрит на противника. Волк прыгнул. Я не успел заметить движение. Промельк, звонкий лязг зубов и почти одновременно лязг железа. Брызнули пластинки панциря. На животе у харика появилась горизонтальная черта, неглубокая некровящая рана. Царапина. Оба разом отпрыгнули. Высоко, будто их батут подбросил.